«Свет — Свет! — заорал я. — Полный свет! Вспыхнули лампы, все, какие только были в комнате. Матовые потолочные плафоны и хрустальные люстра, и ночники из темно-оранжевого стекла, и настольная лампа на гибкой тонкой ножке. Свет слепил глаза, резал на кусочки повисшую в комнате тишину. И тишина ожила, подкралась ко мне, вползла в уши. Даже ветка за окном перестала стучаться. «Музыку! Громко! Программу новостей! Учебную программу! Громко! Перебор программ! Громко!» Тишина взорвалась. Исчезла, превратилась в ничто. Гремел объемным звучанием модерн-рок, сменяли друг друга с трехсекундным интервалом радиопрограммы. На телеэкранах учили тонкостям итальянского языка, объясняли, как выращивать орхидеи, сообщали последние новости. «Оставить новости!» — закричал я, пытаясь перекрыть многоголосье. — Все отключить, оставить новости! Какофония прекратилась. С экрана новостей уже исчезло знакомое название планеты. Теперь там показывали дымящиеся развалины. Маленькие фигурки в блестящих огнеупорных костюмах бродили среди бетонного крошева. Огромной силой разрушенным оказалось не только здание морга, но и прилегающий больничный комплекс. Представитель сил безопасности заявил, что не исключает террористическую вылазку. Именно в этот морг доставили почти сутки назад тела убитых повстанцев, которые, вопреки их обычной практике, не взорвали себя, а погибли в бою. Мелькнула заставка. Новости этого часа. «Отключить!» – машинально приказал я. и посмотрел на браслет. Это очень хорошая идея, устройство, которое взрывается после смерти бойца, с небольшой задержкой в 2-3 минуты, чтобы его убийцы успели подойти к телу. Устройство можно сделать в виде браслета, который нельзя снять с руки, снабдить датчиком пульса, зарядом мощной взрывчатки, а еще лучше, плазмы в магнитной ловушке. А еще нужен замедлитель для тех случаев, когда боец сражается в составе группы и немедленный взрыв не нужен. Например, кнопка, которая при нажатии откладывает взрыв на сутки. Даже такой взрыв может нанести ущерб врагу, не знающему о секрете. Конечно, лучше всего, чтобы глупый враг снял браслет и прихватил в качестве сувенира. Если он подарит его сыну, тоже не беда. Я стягивал браслет изо всех сил. Но трубка, так легко поддавшаяся, когда я всовывал руку, оставалась неподвижной. Я попытался поддеть его отверткой, раздвинуть пошире и сорвать, но и это не получилось. Браслет делали умные, умелые инженеры. Наверное, лишь они могли его снять. В бессмысленном остервенении я начал рвать браслет зубами и почувствовал легкий, приятный запах. Как я мог подумать, что Мишка уловил запах озона через много часов после выстрела? Озон — трехатомная молекула кислорода, одно из самых нестойких соединений. Зато он выделяется при работе электронной аппаратуры и магнитных ловушек, удерживающих плазму. В мою руку вцепилась смерть. Страшная, огненная смерть, не желающая отпускать добычу. Но меня вдруг перестало это пугать. Смерть была не моей, она предназначалась Арнису. Папа принес ее мне, пусть и не сознавая, что делает. Немыслимое совпадение стало справедливым благодаря своей немыслимости. Медленно, как во сне, я пошел к двери. Мягкий ворс ковра, холодок деревянных ступеней. Я толкнул дверь папиной спальни и вошел в комнату, где мирно спал усталый антибиотик. Садясь в кресло у папиного изголовья, я еще не знал, что буду делать. Будить отца, дремать, опустив голову на холодный браслет, или посижу минуту и уйду в лес подальше от дома. Разницы в этих поступках не было. Но папа проснулся. Легко соскочив с кровати, он неуловимым движением включил свет. Чуть-чуть расслабился, увидев меня, и тут же напрягся снова. Вопросительно качнул головой. «Папка, этот браслет — мина с часовым механизмом», — почти спокойно сказал я. «Объяснять долго я не буду. Но это точно. Он взорвется через сутки после смерти своего первого владельца. Примерно. Ты не помнишь, когда вы его убили?» Я никогда не видел, чтобы папа так сильно бледнел. Через мгновение он уже стоял рядом и сдирал браслет с моей руки. Я взвыл. «Мне было очень больно и немного обидно, что мой умный папа делает такую глупую вещь!» «Папа, его не снимешь! Он же на мальчишку рассчитан! Пап, ты не помнишь, у него не было родинки на левой щеке?» Папа взглянул на часы и подошел к видеофону. Я решил, что он собирается куда-то звонить, но ошибся. Ударом руки папа пробил деревянную облицовочную панель слева от экрана и вытащил из маленького углубления пистолет с длинным, зеркально поблескивающим, топорщащимся теплоотводами стволом. Вот теперь мне стало страшно. Десантник, хранящий дома исправное оружие, подлежал увольнению из десантного корпуса и крупному штрафу. Если же оружие использовалось, тюремному заключению – «Пап!» – прошептал я, глядя на пистолет. «Папа!» Папа подхватил меня, перекинул через плечо и побежал к двери. Он ничего не говорил, наверное, уже не было времени. Потом мы бежали через сад. Потом папа запрыгнул в кабину флайера и начал набирать на пульте программу экстренного взлета. Меня он швырнул на заднее сиденье через секунду бросил туда же пистолет и аптечку. «Введи себе двойную дозу обезболивающего!» приказал он. Несмотря на страх, я едва не рассмеялся. Обезболивающее перед взрывом плазменного заряда все равно, что веером обороняться от носорога. Но я все же достал две крошечные ярко-алые ампулы. Раздавил в кулаке, сжал пальцы, чувствуя, как лекарство морозным холодком всосалось в кожу. Голова слегка закружилась. А папа управлял флайером, ведя его на предельной скорости. За прозрачным колпаком кабины выл рассекаемый воздух. Неужели он думает, что нам где-то помогут? Успеют помочь? Флайер затормозил. Завис в воздухе. Виск форсированных двигателей перешел в мягкий гул. Мы парили в ночном небе два человека в крохотной скорлупке из металла и пластика. — Мы над озером, — сказал папа и непонятно пояснил. Над лесом нельзя, уйма зверья погибнет. Звери-то ни в чем не виноваты. Он что-то нажимал на пульте, набирая незнакомые мне команды. Недовольно пискнул блок безопасности, и колпак кабины медленно откинулся. На километровой высоте. Нас гладил прохладный ночной ветерок. Слегка пахло водой. И озоном, проклятым озоном. Не от браслета, конечно, от работающих двигателей. Папа перебрался на заднее сиденье. Флайер слегка качнулся, и я увидел внизу тускло-мерцающую водную гладь. «Руку!» — скомандовал папа. И я послушно положил руку на бортик кабины. Папа сел рядом всем телом, прижимая меня к спинке сиденья. Взял за руку. Мои пальцы утонули в папиной ладони. Она была очень холодной и твердой, как ткань защитного комбинезона. «Не бойся!» — сказал папа. И лучше не смотри. Отвернись. Мне перехватило дыхание. Тело ослабло. Я понял, что не смогу сейчас пошевелиться. Даже отвернуться не смогу. Папа взял пистолет. Еще секунду я чувствовал его пальцы, а потом в темноте сверкнул ослепительный белый луч. Никогда раньше я не знал настоящей боли. Вся боль, которую я раньше испытывал, была лишь подготовкой к этой, единственной, подлинной, невыносимой, той, которую никогда не должен узнать человек. Папа ударил меня по лицу, загоняя крик обратно в легкие, заорал срывающимся голосом «Терпи! Сохраняй силы! Терпи!» Я даже не мог закрыть глаза. Боль заставила веки раскрыться, а тело выгнуться в мучительной судороге. Я видел свою кисть в папиной руке и нелепый, жалкий обрубок на месте своего запястья и серебристый браслет, падающий вниз в озеро с этого обрубка. Прошло секунд пять, не больше». Кабина начала закрываться, а папа нажал на пульте клавишу 03, срочный полет к ближайшему медицинскому центру. И тут внизу вспыхнуло пронзительным, жарким, оранжевым светом. Еще через мгновение флайер тряхнуло, и я заметил, как опадает на красно-оранжевом зеркале озера многометровый, сотканный из пара и брызг фонтан. Папа был прав, как всегда — Над лесом такого делать не стоило, белкам пришлось бы туго, а звери ведь ни в чем не виноваты. Говорят, что чем сильнее люди любят животных, тем больше они любят людей. Наверное, это до какого-то предела, а дальше все наоборот. Я пришел в себя на операционном столе. Я лежал раздетый с присосками датчиков по всему телу. К столу подходили все новые и новые люди». Папа стоял среди них в белом медицинском халате и что-то вполголоса говорил. Разговаривали и врачи, склонившиеся над моей рукой. Удивительно, как резак оставил такую ровную рану. Крови почти нет, как после лазерного луча. Ерунда, откуда на земле боевой лазер? Кто-то заметил, что я открыл глаза. Нагнулся к самому лицу. Успокоительно произнес — «Не бойся, дружок, с рукой все будет в порядке. Мы ее вернем на место. Только впредь поосторожнее с инструментами». И добавил, отвернувшись в сторону. «Сестра, кубик анальгетика и антибиотик. Лучше октомицин полмиллиона единиц». Я засмеялся. Боль не стала меньше. Она по-прежнему жевала руку раскаленными тупыми клыками. но я смеялся, уворачиваясь от маски с дурманящим наркозным запахом, и все шептал, шептал, шептал «Антибиотик, антибиотик, антибиотик».